После битвы при Ватерлоу, когда Наполеон был побежден в результате двадцатилетней войны, настала эпоха бесспорного морского владычества Англии. Эта эпоха продолжалась весь XIX век. Своей кульминацией она достигла в середине века после Крымской войны, окончившейся Парижской конференцией 1856 года. Эпоха свободной торговли была также временем свободного расцвета английского индустриального и экономического превосходства. Свободные морские просторы и свободная мировая торговля, свободный рынок соединились в представлении о свободе, олицетворением и стражем которой могла быть только Англия. В эту эпоху своего апогея достигает также восхищение и подражание английскому примеру во всем мире внутренние измерения коснулось элементарной сущности громадного Левиафана. Впрочем, тогда еще это осталось незамеченным. Совсем напротив, вследствие наступившего потрясающего подъема мировой экономики, позитивистская, ослепленная быстрорастущим богатством эпоха верила, что это богатство будет все время и далее возрастать и окончится тысячелетним раем на Земле. Однако, Перемена, коснувшаяся существа Леофана, была как раз следствием промышленной революции. Последняя началась в Англии в 18 веке с изобретением машин. Первая коксовальная доменная печь 1735 год. Первая летая сталь 1740 год. Паровая машина 1768 год. Прядильная машина 1770 год. Механический ткацкий станок 1786 год. Все это сначала в Англии. Таковы некоторые примеры, проясняющие, насколько велико было промышленное превосходство Англии над всеми другими народами. Изобретения парохода и железной дороги последовали в XIX веке. Англия и здесь была впереди всех. Огромная морская держава стала одновременно огромной машиной державы. Ее господство над миром казалось теперь окончательным. Выше мы уже видели, насколько значительным был прогресс в развитии морского дела за короткий период, начиная с битвы на галерах при Лепанто 1571 год и до уничтожения испанской армады ла 1588 год. Столь же значительный шаг вперед был сделан период между Крымской войной, когда Англия, Франция и Сардиния сражались против России в 1854 году, 1856 годах и гражданской войной в Америке 1861-1863 годах, в которой северные индустриальные штаты покорили аграрный юг страны. В Крымскую войну воевали еще с помощью парусников. Война за отделение юга велась уже при помощи бронированных пароходов. Тем самым открылась эпоха современных промышленных и экономических войн. Англия и здесь была впереди и почти до конца XIX века удерживала за собой огромное превосходство. Но прогресс в эту эпоху означал вместе с тем новую стадию в элементарных взаимодействиях Земли и моря. Ибо Левиафан превратился теперь из огромной рыбы в машину. На деле то было сущностное превращение, неслыханное в своем роде. Машина изменила отношение человека к морю. Отважный тип личности, определявший до сих пор размеры морской державы, утратил свой старый смысл. Смелые подвиги моряков парусных кораблей, высокое искусство навигации, суровое восприятие и отбор определенной породы людей, все это утратило всякое значение ввиду надежности современного технизированного морского сообщения. Море все еще сохраняло свою силу, но ослабевала и постепенно оканчивалась действие того мощного импульса, который превратил народ обцеводов в пиратов. Между стихией моря и человеческой экзистенцией встал аппарат машины. Морское господство, основанное на индустрии машин, очевидно представляет собой нечто иное, чем морская держава, ежедневно возрастающая в ожесточенной и непосредственной борьбе со стихией. Парусник, требующий только мускульной силы человека, и корабль, движимый паровыми колесами, представляют собой уже два различных способа связи со стихией моря. Промышленная революция превратила детей моря в изготовителей и слух машины. Перемену почувствовали все. Одни сетовали по поводу конца старой эпохи героев и находили прибежище в романтике пиратских историй. Другие возликовали по поводу технического прогресса и кинулись сочинять утопии сконструированного людьми рая. Со всей очевидностью мы устанавливаем здесь факт сущностного повреждения чисто морской экзистенции, тайны британского мирового господства. Но люди XIX века не видели этого, ибо, будучи рыбой или машиной, Левиафан в любом случае становился все сильнее и могущественнее, И его царство казалось не будет конца. В конце 19- начале XX века американский адмирал Механ предпринял замечательную попытку продлить в эру машины прежнюю ситуацию британского господства над морем. Механ является значительным историком автором влияния морской державы в истории. Так он озаглавил свой главный труд, вышедший также на немецком языке и получивший признание в кругах немецкого военно-морского флота, в особенности у его основателя гросс-адмирала фон Тирпица. В одной своей работе, датированной июлем 1904 года, Механ ведет речь о возможностях воссоединения Англии с Соединенными Штатами Америки. Глубочайшую основу для подобного воссоединения он усматривает не в общей расе, языке или культуре, Он никоим образом недооценивает эти соображения, столь часто приводящиеся другими писателями. Но для него они всего лишь желанные дополнительные обстоятельства. Решающей для него является необходимость сохранения англосаксонского господства на мировых океанах, а это может произойти лишь на островной основе, путем соединения англо-американских государств. Сама Англия стала слишком мала в результате современного развития, так что не является больше островом в прежнем смысле. Напротив, Соединенные Штаты Америки представляют собой истинный остров в современном смысле. И за их протяженности, говорит Механ, это до сих пор неосознанно. Но это отвечает сегодняшним масштабам и соотношениям величин. Островной характер Соединенных Штатов должен способствовать тому, чтобы морское господство могло быть сохранено и продолжено на более широкой основе. Америка – это тот самый большой остров, на базе которого британское покорение моря должно быть увековечено и в еще больших масштабах продолжено в качестве англо-американского господства над миром. В то время как такой политик, как Израиль, Хотел перенести Всемирную Британскую империю в Азию, американский адмирал вынашивал мысли об отправке в Америку. Это было свойственно типу мышления, естественного для англосаксонского моряка XIX века. Адмирал чувствовал эпохальные перемены, видел громадные изменения мер и размеров, которые неизбежно наступали с развитием индустрии. Но он не видел того, что промышленная революция как раз важнейший момент, элементарную связь человека с морем. Таким образом, выходит, что он продолжает мыслить в Старом русле. Его более крупный остров должен был сохранить, законсервировать унаследованную устаревшую традицию полностью новой ситуации. Старый, слишком маленький остров, и весь комплекс, воздвинутого на его основе морского и мирового господства, должен быть взят на буксир новым островом, словно спасительным судном. Сколько бы значительной ни была личность Механа, сколь бы впечатляющей ни была его конструкция большого острова, но она не постигает подлинного смысла нового упорядочения пространства. Она не является порождением духа старых мореплавателей. Она исходит из консервативной потребности геополитической безопасности. В ней не осталось более ничего от тех энергий пробуждения стихий, которые сделали возможным Всемирный исторический союз между отважным мореплаванием и кальвинистской верой предопределения в xvi xvii веках. Промышленное развитие и новая техника не могли оставаться на уровне XIX века. Прогресс не закончился с изобретением парохода и железной дороги. Мир изменился быстрее, чем того ожидали пророки машинной веры, и вступил в эпоху электротехники и электродинамики. Электротехника, авиация и радио вызвали такой переворот во всех представлениях о пространстве, что явно началась новая стадия первой планетарной пространственной революции, если даже не вторая новая революция пространства. За короткий период времени с 1890 по 1914 год Германия, государство европейского материка, догнала и даже перегнала Англию в важнейших областях деятельности – машиностроении, кораблестроении и локомотивостроении. После того, как Крупп уже в 1868 году продемонстрировал свое преимущество перед англичанами на поприще производства вооружений. Уже мировая война 1914 года проходила под знаком нового. Конечно, народы и их правительства вступили в нее, не обладая сознанием революционной для пространства эпохи, так как будто бы речь шла об одной из прошлых войн XIX века, в которых они участвовали. В высокоиндустриализированной Германии господствовали еще английские идеалы законодательства и английские идеи считались непререкаемыми. В то время, как огромная аграрная страна, какой была царская Россия, вступила в 1914 году в Первую мировую и сырьевую войну, не располагая на своей обширной территории собственным современным моторостроительным заводом. В действительности, продвижение от парового судна до современного военного корабля было не меньшим, чем шаг от гребных галер до парусника. Отношение человека к стихии моря вновь глубочайшим образом изменилось. Когда появился самолет, было покорено новое третье измерение, добавившееся к земле и к морю. Теперь человек поднялся над поверхностями земли и моря и приобрел совершенно новое средство передвижения и столь же новое оружие. Меры и соразмерности вновь изменились, а возможности человеческого господства над природой и над другими людьми расширились до невообразимых пределов. Понятно, почему именно военно-воздушные силы получили наименование пространственного оружия, ибо производимые ими революционные изменения пространства суть особенно сильные, непосредственные и наглядные. Но если кроме того представить себе, что воздушное пространство над землей и морем не только бороздят самолеты, радиоволны, станции всех стран со скоростью секунды беспрепятственно пронизывают атмосферное пространство вокруг земного шара. То есть все основания поверить в то, что теперь не просто достигнуто новое, третье измерение, но прибавился даже третий элемент – воздух. В качестве новой стихии человеческой экзистенции. Тогда к обеим мифическим животным, левиафану и бегемоту, стоило бы добавить и третье – большую птицу. Но мы не должны столь опрометчиво делать столь многообещающие утверждения, ибо если поразмыслить о том, с помощью каких техник механических средств и энергий осуществляется господство человека в воздушном пространстве, И представить себе двигатели внутреннего сгорания, которыми приводятся в действие самолеты, то скорее огонь покажется всякому дополнительным собственно новым элементом человеческой активности в мире. Здесь не место разрешать вопрос о двух новых стихиях, прибавившихся к земле и к морю. Здесь еще слишком сильно переплетены серьезные соображения и спекулятивные рассуждения, гипотезы и домыслы. Для них все еще существует необозримое поле возможностей. Ведь и согласно одному учению времен античности, вся история человечества есть только путь через четверицу стихий. Если же мы постараемся трезво следовать нашей теме, то сможем со всей очевидностью и достоверностью констатировать две вещи. Первое затрагивает то изменение идеи пространства, которое наступило в новый период пространственной революции. Это преобразование происходит с глубиной ничуть не меньшей, чем уже знакомое нам изменение xvi 17 веков. Тогда люди поместили мир и Вселенную в пустое пространство. Сегодня мы уже не представляем себе пространство, как просто лишенную всякого мыслимого содержания бездонную протяженность. Пространство стало для нас силовым полем человеческой энергии, действия и результата. Только сегодня для нас становится возможной мысль, невероятная в любую другую эпоху. Ее высказал немецкий философ современности. Не мир находится внутри пространства, но пространство находится внутри мира. Наше второе установление касается изначального соотношения земли и моря. Сегодня море более не является стихией, как это было в эпоху охотников на кита и корсара. Сегодняшняя техника транспортных средств и средства массовой информации сделали из него пространство в современном смысле слова. Сегодня любой владелец судна может в любой день и час знать, в какой точке океана находится его судно. Тем самым, в противоположность эпохи парусников, мир моря коренным образом изменился для человека. Но если это так, то тогда приходит и то разделение моря и земли на котором основывалась прежняя связь морского мирового господства. Исчезает сама основа британского покорения моря и вместе с ней прежний номос Земли. Вместо него безудержно и непреодолимо образуется новый номос нашей планеты. Его вызывают новые отнесенности человека к старым и новым стихиям. И изменившиеся меры и отношения человеческой экзистенции форсируют его становление. Многие увидят в этом лишь смерть и разрушение. Некоторые решат, что присутствуют при конце света. В действительности мы переживаем лишь конец прежних отношений Земли и моря. Однако человеческий страх перед новым часто столь же велик, как боязнь пустоты, даже если новое преодолевает пустоту. Многие видят лишь бессмысленный хаос там, где в действительности новый смысл прокладывает путь к соразмерному себе порядку. Старый Номас, конечно, уходит, и вместе с ним вся система унаследованных размеров, норм и отношений. Но грядущее все же не является только отсутствием меры или враждебным номосу ничто. И в жестоких схватках старых и новых сил возникают должные меры, И составляются осмысленные пропорции. И здесь присутствуют и властвуют боги. Мера их велика. Лейцех, 1942 год. Перевод с немецкого Ю Коринца.